Мы сегодня открываем для себя одну из удивительнейших книг ветхого завета из той же э плеяды, так сказать, книг учительных, книг мудрых Израиля, книгу Иова. Вы можете изучать её в основном, конечно, по нашему синодальному библейскому переводу. Но сегодня, пользуясь возможностью, мне хочется работать не с известным всем синодальным переводом, а с переводом Аверинцевским. А книга Иова интересна в переводе Аверинцева тем, что здесь эпитеты в отношении Бога, в отношении Иова, в отношении даже Сатаны даны в более строгом, соответствующем эпохе виде. Например, Господь не называется Всевышним, потому что всё-таки слово всевышний это э термин латинского богословия, всевышний, всеведущий, всеблаженный, вседовольный и так далее. Здесь может быть бог назвы назван быть в эпитетах. Это ведь не имя Божье, а эпитеты. Крепкий, сильный, то есть те именно э, так сказать, определения, которые употреблялись э в отношении э творца мира. И Сатана здесь в фрагменте, который который будем с вами читать, назван противоречищий. Противоречищий. Сделано это потому в более, так сказать, точном, близком языку к смыслу, именно не Сатана, а противоречищий, потому что вопрос о том, каким образом Сатана появляется здесь в первой главе книги Иова и что он вообще тут делает, вызывает множество вопросов уже новозаветного читателя. Э-э Иов древний праведник, живший во времена патриархов израильских, и, э, хоть и симит по э происхождению от Сима, ноя его сына, собственно говоря, к к Израилю он отношения не имеет. Это очень интересная вещь, то есть, э, всё, что будет э здесь дальше рассказываться, говорится от имени не израильтянина Илва, а в его взаимосвязях с жизнью и с самим Богом. И однако включение этой книги в Библию говорит о том, что те идеи, которые рассматриваются в ней, настолько универсальны для каждого человека пред Богом, что они выходят за рамки судьбы избранного народа, а касаются конкретного любого, конкретно любого человека. э в мире То есть проблема, которую сейчас мы рассмотрим, проблема эта универсальная. Ну давайте к тексту. Был человек в земле Уц. Я первые две главы достаточно подробно прочитаю, а дальше уже не смогу. И звался он Иов, и человек этот был прост и праведен, и богобоязнен, и далёк от зла. И родилось у него семеро сыновей и трое дочерей, и менее же было у него семь тысяч овец и три тысячи верблюдов и пятьсот пар валов подъеремных, и пятьсот ослиц и челяди весьма много. И был человек этот велик между всеми сынами земли восточной. Сыновья его имели обыкновение сходиться, и каждый в день свой давал пир в доме своем. И посылали они за тремя сёстрами своими, и звали их есть и пить вместе. Но когда дни пира совершали круг свой, тогда посылал Иов за сынами своими и творил над ними очищение. Рано утром вставал он и возжигал искупительную жертву по числу их. Ибо говорил Иов: "Может статься, погрешили сыны мои и похулили Бога в сердце своём". И так делал Иов во все дни. И был день, когда пришли сыны Божии, чтобы предстоять Господу. И противоречащий пришёл с ними. Напоминаю, что в Синодальном переводе здесь стоит Сатана пришёл с ними. И вопросил Господь противоречащего: "Отколи приходишь ты?" И ответил Господу противоречащий и сказал: "От обхода земли от скитаний по ней. И вопросил Господь противоречившего: "Приметило ли сердце твоё раба моего Иова? Ведь нет на земле мужа, как он: прост и праведен и богобоязнен и далёк от зла". И ответил Господу противоречивший и сказал: "Разве не замзду богобоязнен Иов? Не ты ли кругом огородил его и дом его и всё, что его?" Дело рук его ты благословил, разошлись по земле его стада. Но протяни ко руку твою, дотронься до всего, что есть у него, разве не похулит он тебя в лицо тебе? И сказал Господь противоречащему: Вот всё, что в его, всё что его, в руке твоей, лишь на него не прости руки твоей. И отошёл противоречащий от лица Господа. И был день, когда сыновья и дочери Иова ели и пили вино в доме брата своего первородного. И приходит к Иову вестник и говорит: "Орали на пашне волы и ослицы подле паслись, как напали совени и взяли их, а отроким сразили остриём меча, и спасся я один, дабы известить тебя". Он не кончил, как приходит другой и говорит: "Огонь Божий Не спал с небес, овец и пастухов пополил и пожрал, и спасся я один, дабы известить тебя. Он не кончил, как приходит другой и говорит: Три отряда халдеи сошлись и напали на верблюдов, и взяли их, а оТРыков сразили отрядом меча, и спасся я один, дабы известить тебя. Он ещё не кончил, как приходит другой и говорит: Сыны твои и дочери ели и пили вино в доме брата своего первородного. И вот великий вихорь с того края пустыни пришёл, и сотряс он четыре угла дома того, и пал дом на юных, и они мертвы. И спасся я один, дабы известить тебя. И тогда встал Иов и разодрал ризу свою и обрил главу свою и повергся на землю, и преклонился и сказал: "Наг вышел я из родимых недр, и наг возвращусь назад. Господь дал, Господь взял. Благословенно имя Господне". При всём этом не погрешил Иов и не оказал Богу никакого неподобия. И был день, когда пришли сыны Божии, чтобы предстоять Господу, и противоречащий пришёл с ними чтобы предстоять Господу. И вопросил Господь противоречащего, «Отколи приходил ты, ответствовал Господу, он и сказал, от обхода земли, от скитаний по ней? И вопросил Господь противоречащего, «Приметило ли сердце твое раба моего Иова? Ведь нет на земле мужа, как он, прост и праведен, и богобоязнен, и далек от зла. И доселе тверд он в простоте своей». А ты наущал меня на него ещё погубить его без вины. И ответил Господу противоречащий и сказал: Кожа за кожу. Всё, что имеет муж, отдаст он за жизнь свою. Нет, протяни кору руку твою до тронся до кости его и плоти его, разве не похулит он тебя в лицо тебе? И сказал Господь противоречащему: Вот он в руке твоей, лишь дыхание его сохрани. И отошёл противоречащий от лица Господа, и поразил Иова злыми язвами от подошвы стопы его по самые темни его. И взял Иов черепок, чтобы соскребать с себя гной, и сел среди пеп. И говорила ему жена его: "Ты всё ещё твёрд в простате твоей? Похули Бога и умри!" Но он сказал ей: Словно одна из безумных жен, так молвила ты, приемлем мы от Бога добро, уже ли не приемлем от Него зло? При всем этом не погрешил Иов устами своими. И прослышали трое друзей Иова о всех несчастьях, что постигли его, и пошли они каждый из места своего, Элифас из Тимана, и Билдад из Шуаха, и Цофар из Наамы. И сговорились они идти к нему вместе, чтобы соболезновать ему и утешать его. И когда они издали подняли глаза свои, они не узнали его. Тогда возвысили они глаз свои, возрыдали, и разодрал каждый ризу свои, метали они прах на головы свои к небу. И сидели они при нем на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели они, что скорбь его весьма велика. После этого отверз и уста свои, ибо он не могла. И проклял день свой, и начал Иов, и сказал, «Да сгинет день, в который рожден я, И ночь, что сказала, зачат муж, День тот да будет тьмой, Бог с высот да не взыщет его, Смертная тень да емлет его, Затмение его да ужаснет». Так начинается книга Иова. Мы прежде всего с вами должны обратить внимание на самого Иова. Иов идеальный праведник, абсолютный исполнитель закона. Он совершает любую каждую все добродетели, предписанные законом. За это он имеет право рассчитывать на награду, и он эту награду имеет. Он имеет дом, стада, большое количество детей. Чем заниматься ему? Чем заниматься детям? Жизнь сплошной пир, пир радости с Богом. Благословение Божие за все добрые дела и за всю праведность и чистоту. Но Иоф не только выполняет закон, он и перевыполняет его. А вдруг в чём-то согрешили, знаю, праведные у меня дети, но вдруг в чём-то согрешили они. На всякий случай он всё-таки приносит дополнительные жертвы. На случай неведомых ему грехов. Пока Иоф таким образом живёт, молится, трудится и наслаждается Божьим благословением на земле. В небесах происходит некая сцена, две сцены показаны нам. Бог собирает совет. Совет регулярный, где он спрашивает о делах, которые на земле. Фабула несколько такая условная. Богу не надо на самом деле отчёт ангелов выслушивать. Бог и так всё видит. Но тем не менее, а это в такой форме показано. Удивительно то, что на на совете вот этом божественном между другими силами и ангелами предстаёт пред Богом Сатана, названный в переводе Иегова противоречащим. Многие толкователи от первых времён христианства и до современных богослов, до отца Сергея Булгакова Бысказывали разные предположения по поводу того, как это вообще может быть, что Сатана оказывается на э совете, на божественном совете. При этом э говорилось по-разному. Например, одни, ссылаясь на то, что вот здесь Сатана присутствует на совете, а в Новом Завете Господь скажет: "Я видел Сатану, как молнию с падшего с небес". строит на этом предположение, что в падении сатаны было несколько этапов. Что был этап, ну, я вам в этом частично рассказывал, что был этап первый, когда сатана от божественной жизни отпал, но ещё мог э вернуться к в покаянии, если бы он если бы не случилось ему позавидовать человеку и искусить его, тогда человек в будущем космосе во совершенствуясь, и входя в божественную жизнь, каким-то образом смог бы и от падшим ангелам помочь в их просветлении. Но сатана наоборот человека искусил и вместе с падением человека себе отрезал пути к покаянию. Отныне он только питается энергиями божими и энергиями человеческими для паразитирования на них. Но до прихода Христа сатана имел ещё определённую не в небесном, в духовном мире, определённую а, так сказать, сферу действия. А с момента воплощения Спасителя и особенно воскресения Христова сатана, в принципе, сражён. побеждён. Он только там вырывается на волю, где нет христианства, где нет э благодатной жизни. Поэтому вот эта гипотеза частично светотеческая, частично она принадлежит уже в более позднем оформлении от сусергию Булгакову. Э вот эта гипотеза предполагает поэтапное отпадение сатаны, а это ветхозаветный этап, где сатана мог быть ещё Значит, предстоять пред Господом. Это, так сказать, догадки, объясняющие технически такую возможность. Но у нас всё-таки есть здесь другое, другое. Мы видим, что Сатана говорит Богу: "А ты когда тронься до него? Вот ты дотронься, и тогда он э возопиет, похулит, то есть ропот будет, кощунство, отказ от тебя. А Бог ему говорит: "Ну ладно, дотронься до него, только этого не трогай". И вот в этой фабуле Сатана говорит Богу: "Ты дотронься", а Бог говорит: "Нет, это ты дотронься". Возможно, выражено то, что древний человек не знает пока окончательного ответа, что такое бедствия, происходящие из человеком. Они вроде бы от Бога, в том смысле, что вообще всё в Боге и Богом созданы. И по боженему промыслу нам посылается это верующие люди видят. А с другой стороны, сам само несчастье, само зло, сама смерть, сама трагедия не Богом творятся. Это не его рук дело. Понимаете? Поэтому конкретным исполнителем бедствий, нападений, э, яз, проказы оказывается всё-таки сатана. Поэтому сатана здесь представлен ветхо скорее всё вот в этом ветхозаветном рассказе не столько, как мы понимаем в нашем христианском представлении, противник Бога и человека убийца от начала. Он скорее представлен здесь в такой таким совокупным, э, так сказать, духом одновременно и человеческого сомнения, и одновременно ангела гнева Божия. Вы поняли, что я говорю? То есть этот Сатана в ветхозаветном здесь представлении не дьявол в христианском осмыслении, а некое сложное существо, которое в одном аспекте Можно представить так: дух человеческого сомнения. Сомнение. Может быть, за этим духом и стоит настоящий сатана, за духом человеческого сомнения в благости Божьей и в благодарности человеческой. А с другой стороны, здесь явно прослеживается как бы сила бедствия, сила зла, сила стихийная, сила бедствий, бедствий. си- ветхи или как сказано в Апокалипсисе ан ангел гнева. Ангел гнева Божьего. То есть здесь в книге Иова не усматривается такой полярности чёткой Бог и Сатана. Здесь Сатана, конечно, лишь служебный дух, который но он несёт явно отголоски вот этого вот духа сатанинского духа сомнения в благости Божией и и зависти к человеку и обвинения человека в неблагодарности. Но ещё раз повторяю, в любом случае из вот этого текста не совсем ясно, кто же всё-таки приносит вот это несчастье. Впечатление следующее в конце концов, что само несчастье приносит сатана. Бедствие или проказу но только до того предела, до которого его допустил Бог. А если Бог допускает такую беду, то только ради показания человеку чего-то большего, о чём мы сейчас будем говорить, то есть для его испытания. Из уж единственное, что неоспоримое вот в этой сцене, а пока что, следующее, что стоит Богу чуть-чуть убрать своё благословение. Это ты его благословляешь, потому у него так успешно всё. Стоит чуть-чуть Богу чуть-чуть отойти, и уже на, моментально на человека, на семью, на народ, на человечество в целом накидываются страшные стихийные силы бездны. Вот, наверное, самый главный вот урок из этой сцены, пока что, что мы можем какой можем сделать. Что благодать Божия не только э, значит, э праведников, но и грешников вообще весь мир удерживает от страшного, э, то есть, вейний стихии, которые э, стихий зла и вот это вот носителя зла дьявола, который как бы дышит в спину человеческой цивилизации всегда. И только, благо... понимаете, что получается? Получается какая-то, э, самоубийственная глупость. Люди из века в век, из года в год, из века в век рашатывают собственное жилище земной жизни прорывает все, так сказать, защитные божественные сферы. И в результате только зло на них нападает: болезни всякие, эпидемии, голод, моры и так далее, и так далее. Но главная тема книги, конечно, не о том, кто именно посылает зло. Главная тема иная. Вы видели характерное поведение Илва? когда у него вдруг, а он-то об этом совести на небесах ничего не знает, он же просто видит, что у него была замечательная, благодатная жизнь, и вдруг она трагически даже слишком гротескно всё это показано одно за другим, трагически рушится все, э, так сказать, основания его жизни. В начале он первый удар и даже потерю детей принимает достаточно мужественно, и он говорит эти слова: Бог дал, Бог взял. И мы видим в этом действительно праведность и великое долготерпение его уже сейчас Иова. Вот. А но в то же самое время есть какая-то надежда на то, что Бог даст и ещё детей. И значит, жизнь его продолжится, и будущее В будущем он, и он будет иметь будущее в роде своем на земле. Однако, когда через некоторое время второй раз наступает на него беда, пострашнее первой – это как бы смерть при жизни, проказа, когда человек гниет по частям и куски отваливаются от него, когда он становится для всех окружающих отныне символом проклятия. Это хуже смерти. Постигает его. Если он умер, да, а он оказывается живой, и как ему теперь со всем этим жить? Жена ему говорит: "Ну сделай ты кощунство. Скажи, что значит похули? То есть скажи какое-то кощунство, ругань в отношении Бога, он тебе, он сразу тебя убьёт, и ты избавишься от этих мучений. Лучше умри, ты не сможешь так жить". Жене он говорит, нет, я так не могу, это безумие. Он как бы продолжает в шоке говорить, Бог дал, Бог взял, благословенное имя Господне. Но здесь автор подчеркивает, что Иов ни в чем не погрешил устами своими. То есть нам неизвестно, что в этот момент творилось в сердце Иова. К нему приходят три друга. Три э друга, которые наверняка чтили его за благочестие, пировали вместе с ним, знали его как высокоблагочестивого человека, и теперь, видя, что с ним произошло и во что он превратился, искренно, искренно скорбят и плачут о его бедствии. Но когда, значит, плач их заканчивается, Иов открывает свои уста и начинает свою речь. И дальше большая часть вот этой книги Иова представляет собой повторяющиеся диалоги. То Иов говорит, то первый друг ему отвечает, снова Иов говорит, второй друг ему отвечает, снова Иов говорит, третий друг отвечает. Первый цикл речи и заканчивается. Иеца второй цикл речей снова говорит её, снова друг ему отвечает. И таких три цикла. Там не девять, на самом деле, восемь речей поменьше их, но примерно они построены по такому принципу: Иов говорит, и друг ему отвечает. Что же говорит Иов? Речь Иова очень интересна по тому, что она одновременно она двунаправлена. Иов так удивительно строит свою речь, что она одновременно обращена к друзьям и в то же самое время обращена к Богу. И чем меньше его теперь понимают друзья, чем меньше менее убедительными ему кажутся их доводы, тем больше он уже не просто обращается, а кричит, обращён обратившись к Богу. А о чём же кричит Иов? О чём его речь? О чём его главное в Опы к небесам? В Опы этот следующий: за что? За что? Этот вопрос мы можем сформулировать так: за что страдает праведник? Иоф ломает стереотипы все. До сих пор считалось, что праведник на земле благоденствует, и мы в какой-то степени это иногда видим. И что грешник на земле Как сказано в книге притч, которую мы недавно изучали, скоро и радостно бывает смерть злодея, значит, зло наказывается на земле. И вдруг иオブ живой пример разрушающий эту благодушную теорию. Он абсолютный праведник, но видит совсем другое. Грешники благоденствуют на земле, и он бы не думал никогда об этом. Не подсчитывал бы чужие пути, если бы не совершилось более несправедливого, чем то, что грешники благоденствуют. Более несправедливым является то, что такие праведники, как он, страдают. И не просто страдают, а страдают больше всех грешников. Он этого понять не может, и он вопит. Сначала он обращает этот вопль просто, теоретически, и, друзья, подсчитывая. подхватывают этот вопрос и отвечают ему. Что же отвечают ему друзья? Они ему говорят примерно так: Бог абсолютно справедлив. Поэтому он всегда награждает добродетельного человека. Они говорят ему примерно следующее: Бог абсолютно справедлив, он награждает праведников и карает грешников. Это мы все хорошо знаем. Это аксиома. Вот ты иов. Мы тебя все знали как праведного человека, как великого праведника. И ты сейчас, друг наш, которого мы любим, лежишь в состоянии, которое означает проклятие тебя. Ты проклят Богом. Значит, вывод может быть только один. Ты прогневал Бога. Поэтому ты страдаешь. Вот тебе теоретическое объяснение твоей беды. Иов протестует против этого и говорит: "Я не гневал Бога, я жил по его закону, по его заповедям. Я творил только добро. Я совершал милостыню, я совершал много больше, чем положено по закону. Я и постился, и жертвы приносил, и дети мои были благочестивы, И каждый день я хвалил Бога, а теперь меня в дома свои не приняли бы и смеются надо мной те, которые, так сказать, всегда хулили Бога и были грешниками. Они надо мной посмеиваются, торжествуя свою победу. Ты не прав, Иов, отвечают ему друзья. Следующий друг отвечает: "Ты не прав. Ты что, хочешь заставить нас усомниться в благости Божией? Ты, наверное, может быть, не то, что открытый и отявленный грешник, Ты, наверное, что-то такое совершил, что либо от нас скрываешь по гордыне своей, либо что-то такое совершил, чего сам уже сейчас не помнишь, или же в чём не даёшь отчёта. Ты постарайся, ты вспомни, или открой, если ты скрываешь то, что ты совершил, и сразу Бог увидит, ведь Бог чудо любое может совершить, и он сразу тебя вернёт тебе и здоровье, и детей, потому что у Бога ничего невозможного нет. Божье слово не приложено. Иов ещё раз говорит о том, что за чка как он может придумывать свои грехи, если они прекрасно знают его жизнь, и что каждый день жизни его проходило пред всеми людьми, и все знали, как он живёт. А Бог меня наказал несправедливо. А, говорит теперь третий друг. Ты говоришь, что Бог несправедливо тебя наказал, значит, Бог несправедлив. А вот твой грех. А ты говорил безгрешен. Да ты же сомневаешься в благости Божьей. Какой же ты бесправедник? Ты грешник, и поэтому тебя Бог и наказал. И вот, понимаете, не в силах оторваться от своего, как сказано будет потом фарисейского благочестия, друзья Иова, не испытав своей кожей то, что испытал он, не имея той праведности, которую он имел. где отношения с Богом, но не имея и той беды, которую Иов претерпел, эти друзья пытаются встроить его случай в некую теоретическую схему и пытаются ему объяснить, как он должен себя вести, чтобы Бог сменил гнев на милость. И чем больше Иов убеждается в том, что друзья совершенно не понимают его, Чем больше он убеждается в том, что для них вот это представление о Боге важнее конкретного факта, который они видят перед собой, конкретного случая трагического, тем меньше он начинает с ними говорить, и тем больше его речи обращены к Богу. К с Богом Иоф разговаривает очень интересно. Его речь колеблется от от смиренного Преклонение перед величием Божьим. В середине где-то она э раздражается требованиями убить меня, потому что не хочу я жить такой. Лучше убей меня, прошу тебя, и до той крайней точки, где Иов в лицо Богу бросает обвинения и даже требует суда над ним, над собой. в присутствии Бога. Но как говорит мне с тобой судиться? Ведь ты и есть судья, как я могу судиться с судьёй? И снова он переходит к смиренному, э, значит, э, исповеданию своей немощи. Речи его очень интересны. Вот, пожалуйста, в шестой главе Если бы взвесить скорб мою и боль мою положить на весы. Тяжелее она, чем песок морей, оттого и дики, дихи слова мои. Ибо стрелы крепкого настигли меня, и дух мой ядом их напоен, и ужасы Божьи мне грозят. Ревет ли дикий осел на траве и мычит ли бык над кормом своим? Да, чем гнушается душа моя, то дано мне в тошную пищу мою. О когда бы сбылась просьба моя и надежда моя, исполнил Бог, соизволил бы Он сокрушить меня, простёр бы руку свою сразить меня, тогда была бы отрада мне, и я веселился бы средь муки злой. Ибо слов святых не предал я, что моя сила, чтоб терпеть и ждать, и что моя цель, чтобы длить жизнь. Вот, пожалуйста, в седьмой главе, 15-й стих и дальше. Не дышать хотела бы моя душа, лучше смерть, чем моя боль. Довольно с меня, не вечно мне жить. Отступи от меня, мои дни вздох. Что есть человек, что ты отличил его, занимаешь им мысли свои, каждое утро вспоминаешь о нём, испытываешь его каждый миг. Когда отведёшь ты от меня взор, отпустишь меня сглотить слюну. Пусть я погрешил. Тебе что я сделал, соглядатай мой? Зачем ты поставил меня как цель для стрел и сам для себя я в тягость стал? Почему ты не простишь мой грех и не взглянешь мимо вины моей? Ибо ныне в прах ложусь я, будешь искать меня, а меня нет. Эти речи вызывают, конечно, то смущение, то жалость, то негодование друзей. Вот, пожалуйста, уже более дерзновенный речь Иова в 9 главе, 11-ый стих. Вот пройдёт он предо мной и не увижу его, пронесётся мимо и не примечу его. Вот схватит и кто возбранит ему? Кто спросит его: "Что творишь?" Гнева своего не сдержит Бог. Слуги Рахава падут пред ним. Что я? Мне ли отвечать ему для спора с ним подбирать слова? Пусть правда моя, но я смолчу. Должен умолять судью моего Если б знал я и явился он, я не верю, чтоб он слушал меня. Вихрем налетел он на меня, без вины умножил раны мои, не даёт мне перевести дух, но горечью присещает меня. Есть ли дело в силе могуч он, а если дело в правде, кто рассудит меня? Пусть прав я, а судят его уста, пусть прост, но он отыщет вину. Правда моя Мне всё равно, не нужна мне моя жизнь. Да, всё едино, говорю я. Простец или злодей, праведник или грешник, обоим казнь. И вот в конце этой главы Иов восклицает: Всё ро- да, 30-й стих и дальше: Когда бы талым снегом омылся я ищёлоком очистил руки мои, и тогда бы ты в яму погрузил меня и побрезговали мною одежды мои. Ведь не человек он, как я, чтоб ответить ему, чтоб вместе нам предстать на суд. Между нами посредника нет, чтоб руку возложить на обоих нас. В этом суде, который требует от Бога, от кого бы ему ещё требовать, не от друзей же своих, иов требует от Бога суда, где бы рассудили его и Бога. И он понимает, что единственным случаем, единственным образом это может быть тогда, когда на этом суде выступит некий посредник, и как в старину посредник возлагал руки на обоих враждующих людей в знак примирения, Иов жаждет того посредника, который бы совершил невозможное, соединил бы в умирении, в примирении соединил бы Бога и человека. Вот о чём, оказывается, тоска Иова. Она о том, что не видим мы издалека, даже будучи праведными человечности, не слышим человеческого языка Бога. То есть, по сути дела, это тоска о Христе, о том, что нет ни нет того мессии, кто соединил бы небо и землю. Как вы разумеете подобного рода слова могли вызвать только негодование друзей, но они э, зря на Иова негодуют, потому что от этих обвинений и и обвинения Бога в неправоте и требонии своей правоты э, и свидетельства своей правоты, Иов вдруг обратно, понимая, что кроме Бога ему всё равно рассудить свой спор не с кем, снова припадает к нему с надеждой. Вот, например, в 16 главе ныне свидетель мой на небесах и высший заступник есть у меня. Значит, он единственную надежду всё-таки видит в том же Боге, э, который до сих пор закрыт от него. И вот эту же надежду он кульминацию кульминационно выражает в 19 главе, 25-й стих: "Знаю я, мой заступник жив, и в конце встанет над прахом он". «И когда кожа моя спадет с меня, лишаясь плоти, я Бога узрю. Да, сам я узрю его, мои не в чуже увидят глаза, и стоевает сердце в моей груди». Вот это место в синодальном переводе переведено не очень точно. Там написано «И я во плоти своей увижу Бога». Перевод в этом месте неправильный. Здесь точно стоит значит, стих 12, 19, 19-26 – И еле, лишаясь плоти, Бога узрю. Если бы Иов знал о бессмертной жизни, он бы по-другому думал об этом. Иов думает о земной жизни и говорит, что он готов перенести все страдания проказы вот этого медленного умирания при одном условии. Он чувствует, ему можно надеяться только на одно, что даже хотя бы если в момент смерти Когда он будет лишаться плоти, на какое-то мгновение его перехода в царство теней, пусть даже в этот самый момент, хотя бы тогда он увидит Бога воочию, воочию, все проблемы его разрешатся, и больше ему ничего не нужно, только бы увидеть Бога. Вы чувствуете? Это место нужно зачёркивать. А? Ну зачёркивать мы ничего не зачёркиваем, мы ставим сноски мы ставим. и внизу карандашиком пишем. Да. Мы зачёрки не дерзаем зачёркивать цены вдруг через 100 лет узнаются с предлогами ещё какие-нибудь подробности. Да. Такой же у нас момент, как вы помните, был в Вавилонской башне, да? Там очень важно исправить, да, значит, сделаем себе имя, не прежде нежели рассеемся по лицам всей земли, а внизу надо ставить ставку, чтобы не рассеяться по лицам всей земли. где мы читаем, э, что дух Божий насился над водою, надо записать внизу, как птица носится со своими птенцами и так далее. Эти комментарии очень полезны. И вот Иов таким образом кричит Богу, требуя от него правды, и суда друзья замолкают, они больше их слова больше до Иова не доносятся. А Иов разговаривает уже теперь только с Богом. Ответа он не слышит, он просто кричит, вопит в небо, вот так как я сказал, переходя от одного настроения к другому от надежды к отчаянию. А начиная с с 32-й главы мы имеем здесь ещё одно один сюжет. Вдруг оказывается, Некоторые современные исследователи считают это поздней вставкой, а вдруг оказывается, что кроме этих трёх мужей, здесь был ещё один человек, юноша Элиу, который молчал, ожидая, чтобы, значит, ну, что из уважения, чтобы не перебивать старших. Но когда они увидели, что Иов как будто бы взял верх в этом споре, а то есть тот веб, что он как будто бы доказал им, что бог несправедлив, раз молчит и не может ничего ответить на его гневный и страдальческий вопрос. Кто значит прав он, а друзья этим нечем нечем больше возразить. И тогда вступает Илью с гневом, говоря о том, что он долго слушал и что ему удивительно, что старые люди не смогли ему, исходя из своего опыта, возразить и правду сказать, а правда она в том, чтобы никто не смел сомневаться в благости Божьей и что то, что происходит с Иовом, а дано ему как испытание. То есть Илью уже говорит о новых каких-то вещах. Он подготавливает нас к тому, что мы сейчас услышим. Он говорит мне то, что он он не настаивает на том, что Иов грешник. Он говорит о том, что эти несчастья Бог посылает даже и праведным людям для испытания. Это уже новое, но это ещё не ответ на тот вопрос, который э задаёт Богу Иов. И вот когда замолк и Элиу, Аюф ему Аюф ему ничего не ничего не отвечал, начиная с 38 главы, вдруг снова, как в первой главе, разверзаются небеса, и оттуда с небес Иоф наконец слышит долгожданный голос, и отвечал Господь Иову из бури и сказал: "Кто есть сей, что промысел мрачит? Речами, в которых знания нет, припояшь свои чресла, стань как муж. Я буду спрашивать, а ты отвечай. И дальше Бог её задаёт э следующие вопросы. Где ты был, как землю я утверждал? Говори, тебе ли не знать? Кто положил ей предел, скажи? Кто растянул над ней шнур, во что опущены устои её? Криугольный её камень, кто заложил, когда звёзды утро, здесь поменяйте, когда звёзды утром издали в Ополь возликовали все божьи сыны. Кто вратами моря сдержал, когда из родимых недр изверглося оно, тогда я сделал облако одежды его и повил его пеленами мглы. В жизни твоей давал ли ты утру приказ? Назначал ли Заре место её, чтоб она обняла край земли и нечестивых стряхнула с неё прочь и так далее. Так постепенно Бог вспоминает всё творение, как он творил мир. И получается, что прежде всего Всевышний даёт, и его задаёт в на его вопрос отвечает ему тоже вопросом. Он ему не отвечает конкретно на вопрос за что? А он его как бы бьёт другим вопросом. Ты был там, когда я творил. И вот этот вопрос, Боже, растянут ты на несколько глав, имеет несколько оттенков. Ты был там это что значит? Во-первых, это значит, что раз ты не можешь положить даже морю предел и не можешь звёзды создать, это значит, что ты не можешь своим ограниченным умом понять всё величие божественного замысла и божьего промысла, то есть заботы о человеке. Это первое, первое подоплёка вопроса: где ты был, когда я творил мир? Понимаете? Это первое, что явно предстаёт: кто ты такой, что ты пытаешься объять своим ограниченным умом необъятный замысел? Но Бог не был бы Богом Библии, если бы просто так поставил бы вопрос, что мол: ты человек ничтожество, смиряйся, а и, может быть, когда-нибудь ты поймёшь всё. Нет. Бог и о другом говорит. Как бы объяснив Иову то, что, что он не может понять, главное, охватить главное, Бог перечисляя список звёзд, планет, животных, всяких тварей, которых он создал. Он в частности, как бы между прочим, говорит: "Ну, вот он, например, можешь ли ты связать узел Плеяд, оковы Кисиль разрешить, выведешь ли зверей зодиака в срок, поведёшь ли медведицу с её детьми, знаешь ли ты уставы небес и так далее, и так далее?" Да, кто готовит ворону ему его корм, когда птенцы его к Богу вопят, ищут еды, и не находят её, и так далее. То есть здесь как бы вот это величие, величие Божьего творения. И вот в сороковой главе мы вдруг читаем: "Одальше продолжается. При пояще твое честно стань как муж" Желаешь ли ничтожить мой суд, меня обвинить, чтоб оправдать себя? Подобна ли Божьей твоя длань, и можешь ли громами гласить, как Бог? Так укрась же величием и славой себя в благолепии блиста, а не облекись, и злей ярость гнева твоего. Тогда и я похвалю тебя, что ты твою десницу хранил. Возри, я бегемота сотворил, как тебя. Травой он кормится, словно волк. Какая мощь чрезлых его и твёрдость мышц в его животе, и так далее, и так далее. Нога как ми, его как медная труба и как стальная палица его кость. Он начало божьих путей, сотворён над братьями своими царить, ибо горы приносят ему дань со всеми зверями, что играют в них. И так далее, и так далее. Кто его ухватит возле глаз, подцепит его за нос багром, Ты можешь ли пиафана поймать удой и прижать леской ему язык? Проденешь ли тростник ему в нос и проколешь ли его челюсть с шипом? Станет ли он множить мольбы, говорит тебе умильные слова? Заключит ли он с тобой договор? Возьмешь ли его в рабы навек? Станешь ли как с пташкой с ним играть, свяжешь ли на забаву для девиц? пробьёшь ли копьём кожу ему и голову рыбацкой острогой. Это можно было бы считать продолжением вот такого, так сказать, божественного зоопарка, где водит его Бог Иегова и показывает ему его, его разных зверей, если бы не одно. Дело в том, что бегемот или левиафан это старинные, идущие ещё из далёкой доизраильской израильского Междуречья Название имена двух страшнейших духов тьмы. Двух как бы дьявольских духов. Духа суши и духа моря. Кстати, и бегемот э воспринимался не как гипопотам, гипопотам на один гораздо позже, чем написаны, написан написан Ветхий Завет и гипопотам на, назвался бегемотом в зо, в зоологии, в биологии по созвучию. А бегемот это название змея, земного змея огромного в древних сказаниях, символизирующего духа зла земного. А Левиафан – это морское чудище, морской дракон, символизирующий духа вот этой пучины морской, злого. Левиафан и бегемот – два зверя, символизирующие зло, это универсальный для религии и особенно для библейской традиции образ дьявольского действия. Вы помните, что даже в апокалипсисе в Новом Завете Есть два этих духа: зверь из воды и зверь земной, связанные между собой. Это те же самые бегемот или левиафан. Левиафан. Что же говорит теперь Бог Иову? Он ему говорит не просто, вот я повторяю, что в первых двух его у него на, значит, три, примерно, на четыре главы Божий Божий ответ Иову растян. Так вот в первых двух главах Бог просто, как я сказал уже, говорит Иову, что ты не можешь постичь, постичь всего огромного замысла. Но здесь намёк на нечто другое. Бог может этих левиафана и бегемота как домашнее животное подцепить леской и повести, а ты не можешь, потому что для тебя это страшная сила. И тут Через образы левиафана и бегемота Бог намекает Еву на дьявола, на тайну тьмы, на тайну беззакония. Объяснив, значит, что делает Бог? Он Еву говорит три вещи. Вот сейчас, пока мы о двух сказали. Первое он говорит о том, что ты не можешь охватить своим умом замысел Божий. второе, потому что ты не присутствовал при творении, второе, ты не можешь постичь и тебе и не надо, может быть, постигать той страшной тайны, каким образом в этом мире действует зло, потому что ты один с этим злом не справишься, и это зло, которое на землю приносит бедствия, войны и твою проказу, не мной создано, но мной может быть ограничено. Ибо для меня это всего лишь животное, всего лишь смертная тварь, которую я могу всё куда куда захочу, туда поведу. А ты с ней не можешь заключить договор. Ты с ней не сможешь договориться. То есть в этом мире действует тайна беззакония, почему человек не может до конца ответить на вопрос, откуда эти страдания, за что они посылают. Видите, в первых главах из фабулы не видно, кто послал бедствие на человека. И здесь в конце мы не видим, мы только видим, что Бог может защитить человека от этих бед. А может отнять промыслительно на какое-то время свою благодать, и тогда на человека обрушиваются разные беды. Все это Бог отвечает Иову, и Иов Богу говорит следующее. Теперь знаю, ты можешь все, невозможно противиться тебе. Ты явил дивное, непонятное мне это в 42 главе. Внимли же я буду говорить, и что буду спрашивать, изъясни. Только слухом я слышал о тебе, ныне же глаза мои видят тебя, всего ради отступаюсь и раскаиваюсь во прахе и пепле. То есть для Ииova теперь он как будто забыл обо всём, он забыл, ему не нужен ответ на его вопрос: "За что это всё?" Он он забыл в этот момент о своей проказе. Он увидел и услышал непосредственно Бога, и большей радости ему не нужно. Только не уходи, только говори со мной, только ответь мне на все на все, на желания, на все, так сказать, тяготы, исцели все тяготы сердца моего. После того, как произошло вот это долгожданное и трагическое встреча Иова и Бога, Бог обращается непосредственно к трём друзьям Иова. И говорит он им следующее: "Гнев мой пылает на тебя и на двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо мне так правдиво, как раб мой Иов. Потому возьмите семь тельцов и семь агнцов И пойдите к Иехову и принесите за себя жертву всесожжение, и пусть раб мой Иов помолится за вас, ибо только его молитву я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы не говорили обо мне так правдиво, как он. Посмотрите, что получается. На протяжении всей книги друзья только и делали, что защищали пред Иовом благость Божию и его справедливость. А Иов на протяжении книги только и делал, что роптал и требовал Бога на суд. Но поведение Иова и жажда Иова вывели его на тот уровень, где его требования, его сомнения, его, может быть, даже какие-то кощунственные слова привели его к большей и к почти новозаветной вере, к живому ощущению присутствия Бога, радостному ощущению А для друзей Иова в предупреждение будущим фарисеям Бог остался всего лишь теоретической схемой жизни. И поэтому Иов через неверие и сомнение выстрадал право видеть Бога и говорить от имени Бога. И мы здесь видим, что сомнение Иова а оказалось в результате не сомнением уводящим от Бога, а сомнением, который на новом витке напротив возводит нас к Богу, но к Богу уже живому, к Богу, который открывается воочи. Ну, в конце этой книги Иову у него всё восстановилось, спала с него проказа, родились новые сыновья и дочери, Иов даже стал смотреть в будущее. А потому что здесь говорится о том, что он разделил своё имение между сыновьями и дочерями, а по закону имение делилось только между сыновьями. А раз такое сказано в конце, то значит, Иов как будто бы вот с этими новыми сыновьями и дочерями уже живёт в будущем каком-то измерении. Он уже как будто бы вырос из этого закона. Он его исполняет, он праведник, но он к новому идёт. Он провозвестник всё-таки новозаветный, новозаветного э, откровения. И вот именно потому, что Иов является здесь образом праведника, который в себе, через себя, через свою жизнь и своё страдание дал, открыл нам истинное понимание живого Бога, Иов рассматривается в христианской литературе как прообраз самого Господа Иисуса Христа своим долготерпением и взятием на себя страданий. Страдание Иова привело его к соединению с Богом. Страдание Христово приводит нас к соединению с Богом. Иов прообраз Христа у некоторых авторов 20 века когда они прочитали в оригинале э книгу Иова возник соблазн перевести эту книгу например есть перевод такого автора по имени покойного Рижского перевести эту книгу как будто бы случайно попавшую в Библию атеистическую книгу где человек выражает свои сомнения в Боге но как бы сильно ни выражали бы э переводчики те слова в которых Иов отвергает божий суд, сомневается в божьей правде. Конец этой книги невозможно переделать. Все вот эти вот, казалось бы, внешне благопристойным людям кощунственные заявления Иова мотивировались вовсе не его неверием и не его ропотом и сомнением, а только желанием узреть живого Бога. И получается, что эта книга учит нас не только великому долготерпению в страданиях, но учит ещё и тому, чтобы мы свои кризисные события, свои сомнения в вере научились бы преобразовывать не в сомнение в Боге, а в сомнение в своём уровне постижения Бога и жажде этот уровень возвысить и изменить. когда это сомнение и этот ропот и этот кризис оказывается для нас спасительным, и мы отнюдь, может быть, не похожие на Иова в его праведности, но похожие в его ропоте, оказываемся а открывателями для себя новых нов, нового уровня веры, новых знаний о Боге. Вот на этом сегодня я хочу закончить. Благоройцу диво радуйся благодатная Мария Господь с тобою Слава славе на тебе нам и ныне и присно и во веки веков благослови, дивоистино иду И вот только через свои страдания созревает человек. Вот он это всё поймёт и понимает. Пока вот Если ты да. не так но страдаешь, вот тогда всё действительно открывается. Совершенно и даже а потом. А почему это сам? И даже потом, когда открылось. И и даже и потом, проходят годы, человек снова бесконечно. забывает всё. И до бесконечности. Забывает бесконечно. всё. И можно систему. даже к этой главе новую дописать, а потом через 15 лет снова, так сказать, у её да, вокнили с да, да, дочерью да, да, дети да, да, да. И снова всё то же самое, да, понимаешь? Так до конца жизни испытания. Да.